Глава вторая «Иди наверх!» — сказал отец, и первый ступил на узкую лестницу с провалившимися ступенями. Войдя в меньшую из двух комнат, он включил свет. «Садись на матрац!» — скомандовал он, указывая в угол. Омар повиновался. Все внутри у него дрожало — Он не смог бы вымолвить ни слова, скованной волнением и ужасом. Мало того, он не понимал даже, что именно непреодолимую ненависть или всепоглощающую любовь испытывает он к этому старику, который, подобно башне, грозно возвышался над ним и глаза которого пылали яростью и гневом. Отец принялся медленно разматывать длинную чалму, пока не показался бритый череп. Одновременно он заговорил. — На сей раз ты совершил непростительный грех, — произнес он, не спуская с омара страшных глаз. Остроконечная седая борода выглядела странно без дополнявшей ее чалмы. «Только ад ожидает такого мальчишку, как ты. Все деньги в доме, все, что было для того, чтобы купить хлеба твоему отцу и твоим родным. Сними джелабу!» омар снял одежду. Старик вырвал ее у него из рук, попутно заглянув в капюшон. «Сними шаровары!» омар расстегнул ремень. Штаны упали на пол, и одной рукой прикрыл свою ноготу. Отец обшарил карманы, не найдя ничего, кроме сломанного перочинного ножа, который Амар всегда носил с собой. «Дай сюда деньги!» — выкрикнул старик. Амар промолчал. «Где они?» «Где?» С каждым словом голос становился все пронзительнее. Стоя неподвижно, Амар глядел отцу в глаза, в полуоткрытый рот. Ему хотелось столько всего сказать. Но сказать было нечего. Ему показалось, что весь он обратился в камень. С поразительной для его лет силой старик швырнул Амара на матрац, и, выдернув из брюк ремень, принялся хлестать его пряжкой. Чтобы защитить лицо и голову, Амар перевернулся на живот и прикрыл руками затылок. Тяжелые удары обрушивались на его пальцы, плечи, спину, ягодицы икры. «Я убью тебя!» — завопил отец. лучше тебе умереть надеюсь он действительно убьет меня подумал омар казалось удары падают на него откуда-то издалека и словно какой-то голос нашептывал ему это боль и омар соглашался но не верил старик умолк вкладывая все свои силы в удары, за свистом ремня и звуком впивавшейся в его тело пряжки, Амар слышал, как кот на террасе призывно орёт Рао! Рао!» ра Где-то кричат дети и по радио передают старую пластинку Фарид Аль-Атраша. До него доносился запах тахина, который его мать готовила внизу во дворе. Корица и лук. Удары не прекращались. Внезапно Амар почувствовал, что должен немедленно перевести дыхание. Он ни разу не вздохнул с того момента, как его свалили на матрац Он глубоко вздохнул, и его тут же вырвало. Амар поднял голову, постарался пошевелиться, но боль вновь ткнула его лицом в матрац. Ритмичные удары продолжали сыпаться на него с большей или меньшей силой, он не мог бы сказать. Лицо его размазывало рвоту по матрацу, а перед внутренним взором возникло видение. Амару казалось... что он бежит по бульвару Пой-Миро в Виль-Нувель, сжимая в руках саблю. Всякий раз, когда он пробегал мимо какого-нибудь магазина, стекло витрины мелко дребезжало, француженки пронзительно вопили, мужчины стояли застыв. Амар сыпал удары направо и налево, снося одну голову за другой, и ярко-алая кровь, Фонтаном било из перерубленных шей. Яростное упоение обдавало его горячей волной. Вдруг он заметил, что все женщины голые. Ловкими взмахами своей сабли снизу вверх он вспарывал им животы, ударами сверху вниз отсекал груди. Ни одна не должна была уцелеть. Порка прекратилась. Отец вышел из комнаты. По радио по-прежнему звучала та же песня, и до Амара донесся разговор родителей внизу. Он лежал, не двигаясь. На какое-то мгновение ему показалось, что он действительно умер. Потом он услышал, как в комнату вошла мать. «Куилди! Куилди!» — сказала она, и ладони ее нежно прикоснулись к его спине, втирая в кожу масло. Примечание «Куилди, сынок, арабский, конец примечания». Пока наказание длилось, Амар ни разу не вскрикнул. Но теперь рыдания душили его, Чтобы остановиться, он представил, как отец из-за плеча матери глядит на него. Уловка сработала, и он затих, отдавшись во власть сильным ласковым рукам. Еще целых два дня Амар отходил. Пока он лежал в своей комнатке на чердаке, несколько раз заходила мать чтобы смазать ему маслом рубцы. Голова у него раскалывалась, знобила, мучила боль, и есть он ничего не мог, кроме похлебки и горячего чая, которое время от времени приносила мать. На третий день он впервые сел и немного поиграл на своем лирахе дудочке из тростника, которую смастерил сам. В этот же день мать выпустила из клетки любимца омара, ручного петуха Дики Бубнара, и великолепная птица с напыщенным самодовольным видом бродила по комнате, царапая когтями пол и одобрительно прислушиваясь к напевам омаровой дудочки. Однако на закате третьего дня, когда Дики Бубнара вновь загнали в клеть, и Муэдзины закончили возглашать «Магрэб». омар услышал шаги отца на лестнице, ведущей на крышу. Он быстро отвернулся к стене, притворяясь спящим. Отец вошел в комнату со словами «Я Куилди, я Амар». Примечание «Сын мой, мой Амар». Арабский. Конец примечания Амар не шевельнулся, но сердце учащенно билось, и дышать было тяжело. Он почувствовал, как отец присел на край матраца у него в ногах. Амар... Амар развернулся, потер глаза. — Я пришел поговорить с тобой, но прежде я хочу убедиться, что ты не затаил на меня злобы. Ты очень огорчил меня своим поступком. Твоя мать, брат и сестра, Последние дни сидят голодные, Но это еще полбеды. Не об этом я пришел говорить с тобой. Выслушай меня. Не держишь ли ты в сердце своем злобы на меня? Амар приподнялся и сел. Нет, отец. Спокойно ответил он. Старик немного помолчал. Из клетки неожиданно донеслось кукареканье дикий бубнара. Я хочу, чтобы ты понял. Бельхат Фельлевиль. Во-первых, ты должен знать, что я понимаю тебя. Неужели ты думаешь, что если я стар, то уже ничего не знаю о мире, о том, как все в нем переменилось. Амар пробормотал что-то невнятное, но отец, не слушая его, продолжал. — Я знаю, ты так думаешь. Все мальчики думают так. Весь мир теперь так изменился. Все вокруг новое, другое. И всё плохо». Мы страдаем сильнее, чем когда-либо прежде. И нам заповедано страдать. Но все это ничто. Как ветер. Ты думаешь, мне никогда не случалось бывать в дар де -Бибакхе? Думаешь, я никогда не видел, как живут французы? А что, если я скажу, что бывал там и не раз? Что, если я скажу, что тоже видел их кафе и магазины, ходил по их улицам, ездил в их автобусах. Амар удивился. Он и подумать не мог, что после того, как много лет назад появились французские солдаты, отец хоть раз покидал пределы Медины, не считая поездок в деревню или в Меллах, где он покупал снадобья надобья, которые можно было приобрести только у торговцев-евреев. Примечание. Меллах. Еврейский квартал в арабском городе. Конец примечания. Сколько он себя помнил, распорядок жизни отца всегда был неизменен. Пять раз в день он ходил в мечеть, а по пути в нее или обратно ненадолго заглядывал в лавку к кому-нибудь из друзей. Ничего другого в его жизни не было, если не считать заботы о тех, кто к нему обращался. Поэтому странно было слышать от него, что он тоже бывал во французском городе. Амар даже усомнился. Если отец действительно бывал там, то почему ни разу не упомянул об этом до сих пор? «Хочу, чтобы ты знал, что я бывал там много раз. Я видел, как мерзостно и постыдно их христианство. Оно никогда не сможет заменить нам нашу веру. Клянусь, французы даже хуже евреев. Аллахом клянусь, что они еще подлее и коварнее безбожных евреев Меллаха. И если я так говорю о них, то вовсе не потому, что мне нашептали это люди вроде сикадура или этого негодяя Абдель Тифа или еще какие-нибудь Ваттанины. Примечание. Си Каддур. Религиозный лидер и драматург, выходец из Алжира, Каддур бен Габрит, 1873-1954 годы. Ваттанины. «Патриоты» — арабский, конец примечания. Может быть, они говорят и правду, но побуждает их к этому ложь, потому что это «политик». «Знаешь ли ты, что такое «политик»?» По-французски это значит «ложь». «Гдоуб» — «политкуда»?» Когда француз говорит тебе «наша политига», то знай, что он хочет сказать «наша ложь». И когда мусульмане, друзья независимости, говорят тебе «наша политик», то знай, что они хотят сказать «наша ложь». Любая ложь — грех. Так что же более противно Аллаху? Ложь в устах Назириана, не способного отличить истинную веру от ложной, или ложь в устах мусульманина, знающего истинную веру. Амар начал понимать, к чему весь этот разговор. Отец хочет предупредить его против друзей, с которыми он гонял в футбол или ходил в кино, про которых было известно, что они состоят в истеклале. Отец боялся, что Амара Могут посадить в тюрьму, как Абдаллах Тази и его двоюродного брата, который как-то вечером крикнул в кафе «Ренессанс» «Абба-ле-Франси!» Примечание. «Долой французов!» Конец примечания. «Как же он ошибался!» — не без подумал Амар. «Даже малейшего шанса, что такое случится, не было. Это было совершенно исключено». потому что Амар не говорил по-французски и не умел читать и писать. Он ничего не знал, не умел даже расписаться по-арабски. Скорей бы отец замолчал и спустился вниз, — думал Амар. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», — ответил Амар, пальцами ног теребя простыню. Он чувствовал себя лучше, ему хотелось выйти из дома и прогуляться, но он знал, что стоит лишь встать и выходить расхочется. Сквозь железную решетку окна он видел плоские крыши в дальнем конце города и кусок темнеющего неба над ними. — Куда хуже, когда лжет мусульманин, — заключил отец. А кто из всех мусульман совершает величайший грех, когда лжет или становится вором? Шариф. Благодарение Аллаху. Ты тоже из их числа. Хамдулла Послушно, но чувством пробормотал Амар. Благодарение Аллаху. Да что там, хамдулла хамдулла Нет. «Ты должен стать мужчиной, стать шарифом. Шариф живет во имя своего народа. Для меня лучше бы ты умер, чем вырос и стал таким отребьем, как те, с кем ты шляешься по улицам. Лучше бы ты умер!» «Ясно?» Старик кричал все громче. «Не останется мусульман!» если молодые шарифы перестанут повиноваться законам Аллаха. Отец продолжал в том же духе. Амар понимал и молча соглашался, но не мог удержаться от мысли. Он не знает, каков мир сегодня. Сознание, что его собственное восприятие мира настолько отлично от восприятия отца... словно ограждала его невидимой стеной. Когда отец уходил из дому, на уме у него была только мечеть, Коран и компания таких же стариков, как он. Это был незыблемый мир закона, предначертанного слова, неизменной благодати, но мир ссохшийся и сморщенный, когда же Амар — Вступал за порог дома. Перед ним выжидающе раскидывался огромный мир, живая таинственная земля, которая принадлежала ему, как никому другому, и где могло произойти все, что угодно. Аромат утреннего ветерка, веющего в оливковых рощах, шум речных вод, перекатывающихся через скалистые пороги, стремительно бегущих по своим руслам в самом сердце города, подвижная тень листвы на белой дорожной пыли, служившая ему укрытием в полдень, всё несло Амару особую весть, предназначенную только ему и уж точно не его отцу. Мир, в котором жил старик, представлялся Амару чем-то вроде картинок из газет, контрабандой доставлявшихся из Египта, блеклых, расплывчатых, бессмысленных, если не рассматривать их как дополнение к печатному тексту. Он слушал слова отца с растущим нетерпением. Тот несколько раз упоминал о долге Амара, как потомка пророка. Кому смогут обратиться люди в трудную минуту, как нек черфа? Каждый шариф должен быть предводителем. С этим Амар не мог не согласиться, но чувствовал, что в нарисованную отцом картину закралась ошибка. Рот Чорфа был предводителем, но предводителем, который мог привести своих последователей только к поражению. Но об этом Амар никогда никому не решился высказать. Старик словно уловил шевельнувшееся в сыне чувство. Только чувство, а не продуманную мысль. Он ненадолго замолчал, а потом вновь заговорил, но уже гораздо тише и печальнее. «Я совершил великий грех», — сказал он. «Аллах тому, судья! Я бил тебя чуть ли не каждый день». Силком тащил в школу, чтобы ты выучился писать. Теперь ты уже ничему не научишься. Слишком поздно. Так и останешься на всю жизнь неучим. И это моя вина. Амар был поражен. Отец никогда не говорил с ним так. — Нет, — неуверенно ответил он. Это моя вина. В полутьме Амар увидел, как отец протянул к нему руки. Старик обхватил руками его голову и, нагнувшись, легко коснулся губами лба мальчика. Потом отстранился, несколько раз молча покачал головой, встал и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. Немного погодя, появился Мустафа, Он стоял на пороге, морща лоб, и было ясно, что отец послал его справиться о здоровье Амара. В первое мгновение, увидев его, Амар захотел было сказать что-нибудь обидное. Затем его охватило какое-то непонятное спокойствие, и он произнес самым добродушным тоном. «Ахай, хабарек!» Примечание. «А, брат!» «Как поживаешь?» «Арабский». Конец примечания. «Мы уже несколько дней не виделись. Как дела?» Казалось, Мустафа удивился. Невыразительно пробормотав приветствие, он повернулся и стал спускаться по лестнице. Амар лежал, улыбаясь. Впервые он почувствовал, что одержал победу, о которой мечтать не мог. Мустафа был его старшим братом. Он родился первым, и двадцать шесть овец было принесено в жертву в тот день. За двух заплатил отец, тогда как в день появления Амара на свет Сидрис купил только одну. Правда, еще одну овцу принес в дар друг семьи, но та в счет не шла. Правдой было и то, что Мустафа родился среди холмов Хериб Джарада, и двадцать четыре овцы были подарком крестьян, бывших вне себя от радости от того, что среди них родился Шариф, тогда как Амар появился на цвет в центре города, и радовалась только его семья. Но это даже не приходило ему в голову, когда он принялся размышлять о своих ошибках. Теперь... Ему казалась очень важной растерянность Мустафы. Тот, конечно, не ожидал, что отец пошлет его наверх узнать о том, как чувствует себя Амар, и он даже представить себе не мог, что найдет брата в приподнятом настроении. Амар знал своего брата. Мустафе не будет покоя, пока он не найдет разгадки этого маленького чуда. У Амара же... Не было ни малейшего желания, чтобы это произошло. На самом деле он и сам не понимал, как в глубине души относится к Мустафе. Разве что ощущал, что в очень далеком, неразличимом будущем победа останется за ним, а брата ожидает полный крах. И вдруг в памяти его всплыл случай, о котором так часто рассказывала мать. Давным-давно, когда ее отец лежал на смертном одре в той самой комнате, где сейчас жил Амар, и вся семья собралась попрощаться с ним, старик велел, чтобы к нему подвели Мустафу, и он мог бы благословить первенца. Но Мустафа был угрюмым и упрямым ребенком. С плачем он спрятался под материнскую юбку, и никакими уговорами невозможно было заставить его подойти к постели, на которой лежал старик. Возникла неловкость, которую чудом помог разрешить Амар. По совершенно необъяснимой причине он проковылял через всю комнату и поцеловал умирающему руку. Старик немедля благословил Амара вместо Мустафы. Не удовольствовавшись этим, он изрек пророческие слова о том, что малыш вырастет гораздо более достойным человеком, чем его брат. Несколько минут спустя он испустил дух. История эта всегда производила сильнейшее впечатление на Амара, однако поскольку он был вполне уверен, что никто из родителей никогда не рассказывал ее Мустафе, она не могла служить достаточным утешением за двадцать шесть овец. Но теперь, когда Амар снова вспомнил о ней, она приобрела в его глазах важность, которую он не придавал ей раньше. Что могли значить двадцать шесть или даже сотня овец по сравнению с волшебной властью благословения, прямо возложенного на него Аллахом через сердце и уста деда, В темноте Амар пробормотал короткую молитву об усопшем и еще более краткую благодарность за неспосланную ему благую судьбу. В тот вечер, в похлебке, которую принесла ему мать, он нашел миндаль и нут. Амару страстно захотелось узнать, положила ли их мать в похлебку, которую готовила для остальной семьи, Или же они были куплены специально и только для него? Но так и не осмелился спросить. На мгновение ему представилось, как мать со смехом бежит по лестнице, крича «Хозяин! Амар думает, что мы специально купили миндаль для него, а другие его не едят. Тогда сестра и Мустафа будут просто покатываться со смеху, «Какая вкусная похлебка!» — заметил он.